Глава 14 Алиса и девика отправились прогуляться к озеру, а заодно и искупаться, если будет настроение. Волк нахально увязался за ними. Широкая, хорошо утоптанная тропинка вела через лес и плавно спускалась к водоему, огибая пологие зеленые холмы. Лес был прозрачным и каким-то воздушным. Скорее, его можно было бы назвать Сосновым парком. По бокам тропинки кое-где росли кусты малины и ежевики. К запаху хвои перемешивался аромат цветов и трав в изобилии растущих на взгорках. За каждым поворотом тропинки открывался новый ландшафт, такой идеальный, словно нарисованный на картине. Да и восторженно крутила головой, не переставая восхищаться местными красотами. Из-за поворота показалась скамеечка, возле которой стояла изящная козочка. Когда женщины подошли к ней поближе, та подняла голову с короткими рожками и доверчиво потянулась к гостям. Алиса достала из сумки капустный лист, и козочка аппетитно захрумкала, ничуть не смущаясь ни женщин, ни волка. «Что это за место такое?» – удивилась Дэвика. «Мы зовем этот мир дачей», – объяснила Алиса. Тоша сотворил его первым, когда способности только начали к нему возвращаться. Мир дачи совсем маленький, и постоянно тут живут только двое обитателей – волк и гном Антоша. Ты его еще увидишь. Антоша никогда не опаздывает к вечернему чаепитию. «В каком смысле гном?» Дэвика от неожиданности даже остановилась. «Их даже не бывает». «Антон ведь создатель, ты не знала?» Алиса, понимающе улыбнулась. Гном — это его проявленное сознание, как и волк. Странно. Сабин не рассказывал, что нас преследует создатель гор. А появился Антон. Далия снова затормозила. Я ведь знал Антона в прошлом воплощении. Тарс считал его программистом. Я знаю, подтвердила Алиса. Но Тарс ошибся. Антон и есть гор. Только он никого не преследовал и не собирается. Сабин тебя просто обманул. «Так зачем же он явился к нам домой?» – возмутилась Дэвика. «За Вертером», – спокойно пояснила Алиса. Когда Вертер погиб, Тоша поклялся, что вернет друга. Он его долго искал. Мы даже думали, что Вер снова где-то сгинул. А потом он вдруг объявился на севере Индии. Причем в том месте, где Тоша уже все облазил. Чудеса! Дэвика пропустила мимо ушей Алисины переживания по поводу поиска Вертера. Из ее слов она уловила только одно. Антон и был тем самым знаменитым и ужасным гором, богом ангелов, из-за которого 500 лет назад на земле разразилась настоящая катастрофа. Значит, учитель говорил правду. Гор вернулся, набрал силу и теперь собирается отомстить за свою смерть. И ничто не помешает ему начать с ученицы, а уж потом расправиться и с самим учителем. Женщина почувствовала, как по ее спине побежали мурашки. По она продолжала вышагивать по тропинке рядом с Алисой, но ее глаза уже начали оглядывать зеленые пригорки в поисках места, куда бы спрятаться. И тут в ее голове сам собой всплыл еще один интересный вопрос. А когда же это Антон с Вертером успели стать друзьями? Последнее, что она помнила из прошлого воплощения, это как Вертер выстрелил в Антона. Она тогда решила преподать урок своему непутемому любовнику и поставила перед Антоном энергетический щит. А потом она умерла, даже не поняв, как это произошло. Стоп! А ведь Вертер что-то там лепетал в свое оправдание. Дэвика напрягла память. Кажется, он пытался ее убедить, что ни за что не стал бы уворачиваться, если бы знал, что она стоит за его спиной. Значит, Даля убила пуля Вертера, которая срекотешировала от ее собственного щита. Боже, какая нелипая смерть! И что же тогда получается? Вертер убив свою возлюбленную, вместо того, чтобы пустить себе пулю в лоб, спокойно женился и назвал свою дочь ее именем. Дэвику передернуло от умерзения. Нужно было перерезать ему горло, как он сам и предлагал, подумала она. Действительно, это было бы справедливо. Жизнь за жизнь. Алиса тем временем не спеша шла по тропинке, даже не подозревая, какие черные мысли умерли бродили в голове у ее спутницы. А вот волк вдруг напрягся и преградил Дэвике дорогу. Шерсть на его загривке встала дыбом, и из горла раздалось низкое рычание Дэвика взвизнула от страха и бросилась в лес, не разбирая дороги. — то что, серый, совсем спятил? — возмутилась Алиса. Она уже была собралась бежать на поиски своей гости, но тут сообразила, что просто так волк ни за что не стал бы проявлять агрессию. Он ведь был телепатом. «Возвращаемся», – скомандовала Алиса, – «и быстро». Как и ожидалось, она нашла друзей на обрыве. Вертер выглядел неважно. Он был бледен и явно чем-то сильно расстроен. Зато Тоша, как всегда, излучал уверенность и спокойствие. Алиса быстро оценила ситуацию и решила, что Вертеру ни к чему сейчас расстраиваться еще больше. Отозвав Антона в сторону... Она рассказала ему о случившемся. Туша в своей привычной манере расслабленно улыбнулся и ласково погладил свою любимую по щеке. «Не беспокойся, теперь все будет хорошо», уверенно заявил он. «Ты посиди тут с вертером, а я найду нашу беглянку». Антон свистнул волку, и через минуту они скрылись в лесу. Дэвика нашлась довольно быстро. Собственно, волк способен был контролировать все ее перемещения и без визуального контакта. Его сознание было частью охранной системы этого мира. Когда Антон вышел к ней из-за зарослей льжевики, испуганная женщина вскочила и буквально вжалась в ствол сосны. «Дали», — позвал Антон, — «что с тобой происходит? Ты чем-то расстроена?» «Не зови меня так», — огрызнулась беглянка. «Мое имя Дэвика. Можешь убить меня прямо сейчас, Гор. Я тебя не боюсь». «Учитель меня предупреждал, что это может случиться». От подобных обвинений Антон буквально опешил Он судорожно попытался сообразить, что вообще сейчас творилось в голове этой страны женщины. И решил, что уговорами здесь не поможешь. С Лоникой она явно не дружила. «Ты совсем спятила!» Он грубо оборвал обвинительную речь маленькой богини. «На кой черт мне тебя убивать?» «Твой учитель просто промыл тебе мозги!» «Я в жизни никого не убил и не собираюсь начинать!» «Конечно!» – зло бросила Дэвика. «Зачем тебе руки марать? Для грязной работы у тебя есть ангелы!» Антон с жалостью посмотрел на растрепанную, раскрасневшуюся женщину и, тяжело вздохнув, опустился на траву. «Присеть, милая!» – предложил он. «Нам совершенно точно нужно кое-что обсудить!» Дэмика не подумала его послушаться. Она гордо стояла с высоко поднятой головой, видимо, в ожидании неминуемой смерти. «Что вообще ты знаешь об ангелах?» – спросил Антон. «Похоже на чего?» – резюмировал он, видя, что Дэвика не собирается отвечать. «Хочешь на них посмотреть?» Женщина вздрогнула и пришалась к стволу еще плотнее. Ей откровенно было страшно. «Чего тебе терять?» – Антон насмешливо усмехнулся «Ты ведь все равно собралась героически погибнуть. Так вот посмотришь на ангелов напоследок» он встал и подошел вплотную к дрожащей от страха женщине. «Отпусти меня!» – взмолилась та, с тоской заглядывая в глаза своему потенциальному палачу. «Я почему-то не могу уйти отсюда, из твоего мира!» «Я знаю!» – подтвердил Антон. «Ты здесь незваный гость и к тому же проявила агрессию. Поэтому защита сработала на тебя автоматически. Выход для тебя теперь закрыт. Дэвика состроила удивленную физиономию и часто заморгала такими невинными глазками, что Антон чуть было ей не поверил. Вот только он совершенно точно знал, что невинности в ней нет от слова совсем. — Не нужно притворяться, — укорил он непутевую актрису. — Волк не ошибается, он телепат. Женщина вздрогнула и опустила глаза. — Кому ты хотела причинить вред? — «Вертеру?» – жестко спросил Антон. «Он меня убил в прошлой жизни», – зло бросила Дэмика. «И за это он заплатит своей жизнью». «Приехали», – тоскливо подумал Антон. «Все еще хуже, чем я мог себе представить». «Они же вроде помирились. Или это была уловка?» «Плевать, это ничего не меняет». «Я не позволю тебе убить моего друга», – уверенно произнес он. «А мне не нужно твое позволение». Женщина гордо выпрямилась. «Он сам себя убьет. Стоит мне только прикасать. Он обещал». «Будь дурак», – подумал Антон и отвел глаза, чтобы не выдать своих чувств. «Как же можно быть настолько равнодушным к своей жизни?» Впрочем, возможно, Вертер не вышел бы из того домика живым, если бы не пообещал этой стерве убить себя по ее первому требованию. Похоже, в первый момент она еще не поняла, что это именно его пуля оборвала ее жизнь». Зато теперь ее намерения стали очевидны. Ясно одно, им нельзя встречаться, иначе Вертуру конец. Он от своего обещания не отступит. Антон крепко взял девику за руку. Она попыталась вырваться, но волком обнажил свои клыки. И женщина сама в страхе прижалась к великому и ужасному гору. — Пойдем, я покажу тебе ангелов, — предложил он, бездарно изображая радушного хозяина. Это было похоже на эльфийский лес, только огромные деревья не стояли плотной стеной, закрывая солнце, как в мире Сабина, а были разбросаны по пологим склонам в тщательно выверенном беспорядке. Деленые лужайки перемежались со скалистыми выступами, с которых игривыми водопадами низвергались хрустальные струи воды, наполняя уютные теннисные водоемы прохладной влагой. На лужейках росли маргаритки всех оттенков от розового до сиреневого. А над цветами кружили такого же цвета бабочки. «Бабочки!» – восхищенно прошептала Дэвика. «Это же...» «Ну да», – подтвердил Антон, – «как в нашу первую встречу. Ты помнишь?» девика опустилась на колени и протянула руку. Розовая бабочка доверчиво приземлилась на ее ладонь «Хочешь, они будут кружиться над твоей головой, как раньше?» спросил Антон. Женщина перевела восхищенный взгляд на Творца. «Это тоже твой мир?» чуть слышно прошептала она. «Да, это мир ангелов», подтвердил Антон. «Идем. Ангелочки уже, наверное, нас заметили». При упоминании ангелов Дэвика непроизвольно вздрогнула, но не стала сопротивляться и пошла за Антоном вверх по склону холма. На вершине в тени гигантского дуба стоял большой деревянный дом, украшенный изящными башенками и резьбой. «Это наш с Алисой дом», – пояснил Антон. «Его сделали для нас наши детки. Вернее, сотворил его я, но придумали они все вместе. А сами ангелы предпочитают жить в кронах деревьев». Он указал Девике на ближайшее дерево, где среди ветвей виднелся небольшой домик, похожий на теремок. По деревянным ступенькам они поднялись на просторную открытую веранду, и Антон толкнул резную дверь, ведущую во внутренний покой. Там царил полумрак, было прохладно, сладко пахло цветками и померанцами, и еще чем-то незнакомым, но приятным. Когда хозяин и его гости вошли в дом, в серебряных подсвечниках на камине сами собой вспыхнули свечи, и полумрак наполнился загадочным мерцанием. «Нравится?» – улыбаясь протил Антон. Дэмика только кивнула, восхищенно рассматривая обстановку. Все в гостиной было изящное, как будто невесомое. Стены были отделаны шелковыми обоями с рисунком, напоминавшим сплетение зеленых ветвей. Хрустальные светильники тоже были декорированы серебряными веточками с узорчатыми листочками. Изящные кресла и небольшой диванчик, обитые бледно-зеленым шелком, приютились у камина Везде на крохотных стеклянных столиках стояли цветы, самые разные, от глазастых ромашек и скромных васильков до торжественно-пурпурных роз. «У них очень своеобразные вкусы», — пояснил Антон, — разнообразие букетов. «Розы — это от Делвига. Он любит все пафосное. Остальные над ним немного подтрунивают». «Они всегда так тебя встречают? Цветами?» — спросила Делвига. «Это для тебя» пояснил антон ангелочки увидели что я явился с дамой и решили сделать тебе приятное ну что пойдем знакомиться девика кивнула и уже спокойно подала руку антону на лужайке перед домом стояли 10 человек пять девушек и 5 юношей все они были примерно одного возраста от 18 до 20 только один парень с пепельными волосами выглядел лет на 10 постарше самый старший и есть «Дельвик», – представил его Антон. «Он сам себя считает кем-то вроде старосты поселка». «Он что же, единственный взрослый?» – удивилась гостья. Антон тихо засмеялся, и вся компания, как по команде, заулыбалась. «Видишь ли девика пояснил причину веселья Антон. «Ангелам не нужны тела. Они спокойно могут обходиться без них. Но иногда любят ощутить себя людьми. Например, чтобы выпить вкусного чая – или позагорать на солнышке. И тогда они надевают свои тела, как мы надеваем одежду. «Они что же, все творцы?» – изумилась гости «Могут создавать себе любое тело?» «Нет, что ты!» – замахал руками Антон. «Они еще маленькие. Эти тела создаю я, но на основе их представлений о себе. Дельвик, например, считает себя взрослым, поэтому и выглядит старше. Давай я представлю остальных. Тебе же с ними жить дальше». «Ты собираешься запереть меня с чудовищами?» Ужаснулся до века. «Разве наши с Алисой детки похожи на чудовищ?» Обиделся творец. «Поверь, ты еще их полюбишь. Их просто невозможно не любить». Антон помахал рукой, и ангелочки в припрыжку побежали к папочке. Он ласково обнял и поцеловал каждого, и детки буквально облепили его со всех сторон. После ритуала знакомства все отправились в дом пить чай и беседовать. Ангелы вели себя очень непосредственно и дружелюбно, но не опускались до понебратства. Чувствовалось, что в отношении своего Создателя они испытывают не просто уважение, а прямо-таки благоговение. Детки наперебой делились с Антоном своими историями, временами довольно откровенными, и для каждого у того находился совет или просто слова одобрения. Иногда он делал замечания, но по-доброму, без злости и раздражения. Было видно, что ангелы рады его видеть, соскучились и стараются угодить папочке. Дэвика смотрела на эту семейную идею буквально с открытым ртом. Она не могла поверить, что вот этот заботливый родитель когда-то был ужасным гором, разрушителем мира. А эти милые детки были способны устроить нашествие на базовую реальность и угробить кучу людей. Что-то тут явно не соответствовало легендам. Может быть, 500 лет назад гор создал совсем других созданий? Антон, как будто почуяв ее сомнения, ответил на невысказанный вопрос. Те первые ангелы действительно были другие. У них имелись только эфирные тела. Да и сам их мир не содержал грубых материальных форм. А в остальном они были очень похожи. Да, еще первых ангелов было больше трех сотен. В этот раз я решил, что будет лучше, если я смогу уделять максимум времени каждому. Ведь дело не в количестве, правда? «Ты решил оставить меня здесь?» спросила девика в лоб. «Я ничего против тебя не имею», пояснил Антон. «Просто защищаю своего друга». «Это нечестно Женщина обижена надула губки. «Согласен. Творец даже не пытался спорить. Но думаю, что твое временное заключение пойдет всем на пользу. И в первую очередь тебе самой. Постарайся с ними подружиться. Вот увидишь. Еще не захочешь отсюда уходить. Кстати... Без меня уйти отсюда ты и не сможешь. Так что не трать время на бесплодные попытки. Проведя Дэвик экскурсию по дому, Антон распрощался и отправился обратно в мир дачи. В ответ на тревожный взгляд Алисы он только успокаивающе улыбнулся и поцеловал свою любимую. Так было всегда. Любые неприятности Антон встречал спокойной улыбкой, а потом как-то, само собой, эти неприятности рассасывались. Рядом с любимым Алиса чувствовала себя как за каменной стеной и так привыкла к этой надежной защите, что мир превратился для нее в очень уютное и радостное местечко, закрытое для коварства, жестокости и боли. А вот Вертеру мир сейчас представлялся сплошной ноющей раной, местом, где не было ни одного безопасного уголка. Он почувствовал, что обстановка накалилась, как только Алиса пришла к ним с Антоном на берег моря. И сейчас не ждал от друга ничего хорошего, что, конечно, не прошло для последнего незамеченным. — Ты чего так задергался? — Антон попытался успокоить паникера. — Все в полном порядке. — Что случилось с Дэвикой? — нервно спросил Вертер. — Где она? — Хорошая интуиция, — отметил про себя творец. — Твои бы способности, да на добрые дела. Брать другу ему не хотелось. Ну и говорить правду он не мог. Неясно было, как бы поступил Вертер, если бы узнал что его возлюбленная решила предъявить ему смертельный счет. Собственно, наоборот, очень даже ясно. Расплатился бы, даже гадалки не ходи. «Идемте пить чай», – предложил Антон вместо ответа. Гном, наверное, уже вернулся и жаждет пообщаться. За 40 лет с момента поселения в мире дачи гномик Антоша ни разу так и не изменил своим привычкам. Каждый день с утра он нырял в сеть для душеспасительных бесед со страждущими. Он ведь исходно был создан как программа, причем вирусная, и только в мире дача у него имелось материальное тело. Однако эта программа обладала развитым интеллектом и тонко организованной душевной структурой, что бы это ни значило в отношении виртуального создания. Антонше нравилось помогать людям. Для разорванной в клуче психики Вертера общение с гномом было самое то. По крайней мере, Антон очень рассчитывал на его помощь. Впрочем, сам пациент, видимо, совершенно не был настроен на души беседы. Он застыл, как вкопанный на краю обрыва, с подозрением, глядя на Антона. «Ты пока ее больше не увидишь», – вдруг произнес это мягко. Но для Вертера его слова прозвучали, как приговор. «Не беспокойся. Твоя возлюбленная находится в очень комфортной обстановке. И ей есть чем заняться. Кстати, с Абину туда не пробраться». «Ну все, успокоился?» Вертер, до расстроенный, поплелся в дом. Он наимно рассчитывал какое-то время побыть со своей возлюбленной вместе, как ему казалось, в безопасности, и даже не подозревал, что она-то как раз и была для него главной опасностью. На веранде все уже было готово к ритуальному чаепитию. Над пузатым самоваром курился легкий дымок. Гном не признавал все эти нововведения с электричеством и топил сосновыми шишками. К счастью, было множество различных вкусностей и, конечно же, его любимые ватрушки. Без ватрушек чаепитие для Антоши было просто немыслимым. Встреча Вертера с гномом прошла менее бурно, чем с волком. Но тоже очень тепло, даже горячо, потому что от неожиданности кто-то прокинул на себя чашку с чаем. «Эх!» – запрочитал Антоша. «И кто только придумал Янта -то, материальное тело, одно неудобство с ним, то обожжешься». То замерзнет, то ли дело в сети. Все посмеялись над растяпой и расселись в плетеные кресла у стола. Какое-то время разговор шел вполне непринужденно, на нейтральные темы. Вертер понемногу расслабился и перестал бросать на Антона умоляющие взгляды. Смирился, что в ближайшее время Девики ему не видать. Волк ни на минуту не отходил от страдальца. Так и сидел рядом с креслом Вертера, положив свою морду ему на колени. Тот время от времени вскармливал серому пирожки с мясом и чесал за ушами. «Так, стал быть, прижучил тебя Сабин!» – неожиданно вклинился гном в мирное течение беседы. «Ну, рассказывай, что тебя беспокоит, мил человек?» Мертер тяжко вздохнул и принялся по новой живописать свои невеселые приключения. Когда он дошел до своих тренировок в так называемой виртуальной реальности, Алиса только охнула, закрыв рот ладошкой а гном зацокал языком. «А я-то уж было решил, что мне тут больше всех перепало», ехидно захихикил Антоша. «А нет, меня всего-то раз здесь десять со всех носителей, а ты, стал быть, обошел старика. Чемпион!» На этом гном замолк и вернулся к чаепитию. Вертер удивленно смотрел, как Антоша со знанием дела окунает ватрушку в вазочку с вареньем и аппетитно причмыкивая, прихлебывает чай. Реакция специалиста по душе спасительным беседам его сильно озадачила. Вертер ожидал как минимум вдумчивого и развернутого обсуждения ситуации, в которой он угодил. В конце концов, на кону было его психическое здоровье. — Что это за странная терапия? — возмущенно подумал он. — Признал первенство видителей. — И это все? — Создатель, может быть, ты все же таки сделаешь нашего страдальца чуток постарше? — обратился гном к Антону. А то увидишь, как его колбасит по молодости. Небось уже решил, что мы его сейчас в дурдом определим. Ты чего больным-то прикидываешься, Вер? Охота пришла, чтоб тебя пожалели? Хватит тебе на парня наезжать, приструнил гном Антон. Ему действительно здорово досталось. Вер, тебе нечего опасаться за свою психику. Хотя, конечно, определенная деформация произошла. Но ты как-то с этим справился. Психика, ишь ты, присвиснул гномик. Да кто другой за такую дефимацию еще бы и приплатил? Вер, ты что ж, так и не дотумкал, что случилось. Тебе же теперь ничего не страшно. Ну, прям совсем. Раз – и перестал бояться. Хоть Бога, хоть черта, хоть самого Создателя. Чего же еще желать-то? вертер переводил недоуменный взгляд с одного тезки на другого, не понимая, шутят они или всерьез. «Это правда», – подтвердил Антон. «Ты разучился бояться». Думаю, это должно быть очень комфортное состояние. Живи и радости Но все-таки опасность имеется. У тебя совершенно атрофировался инстинкт самосохранения. Поэтому ты будешь склонен рисковать в любой ситуации. И вместо того, чтобы подыскивать более безопасное решение, тебе придется постоянно помнить об этом, чтобы не наделать ошибок. И все? Вертер был шокирован. Просто помнить? «А чего ж ты ждал, вояка?» Гном похлопал ее по руке. «Пилюлю какую для страха! Альмикстуру!» «Не придумали еще таких лекарств?» «Не тушуйся, парень! Создатель за тобой присмотрит!» «Антоша, перестань издеваться над человеком!» Алиса строго посмотрела на гнома. Она подошла к Вертеру и поцеловала его в макушку, как бы защищая от нападок вредного любителя ватрушек. Несчастный объект гномих насмешек благодарно взял ее ладошку и приложил к своей тоже Тоша, встревушилась Алиса, у твоего друга жительная силы на очень низком уровне. Это ты его не видела, когда мы только встретились, беспечно отозвался творец. Я думал он вообще в обморок грохнется от слабости. Ты позаботься о нем, любимая, после ужина, хорошо? Это мой братец его доконал. И как только таких ублюдков земля носит, зло буркнул Вертер. Ты извини, Тоха, что я так портовил у брата. Ну, слова другого не нашлось. «Плохо видать тебя учили челия, дитятка несмышленая», покачал головой гном. «Ну, какой же Исабина злодей? От него же, кроме пользы, ничего не происходит. Правда, создатель?» У Вертая просто отпала челюсть от такого заявления. Этот урод своими манипуляциями чуть не заставил его убить своего единственного друга. Кого же тогда называть злодеем? «Гном прав», подтвердил Антон. Ты, наверное, невнимательно слушал, что тебе говорил Сабин. Не бывает плохих и хороших явлений. Это наши оценки делают их таковыми. И зря ты считаешь моего братца инфернальным злом. Может быть, его мотивация и не была безупречной, но по факту он не принес тебе ничего, кроме пользы. То есть как это? Возмутился Вертер. А то, что он меня тупо использовал как оружие против тебя, а потом собирался прикончить. Это было для моей пользы, что ли? — не ну точно нужно прибавить ему гадков, Алексеич, — прокомментировал гном. — А то наш Вертер сделался уже больно горяч. — Ты жив вроде паря и практически здоров. Чего зря жаловаться? зато сколько подарков получил от злодея-то. Вертер хлопал глазами, пытаясь понять, в чем тут подвох. — Не гони волну, Антоша, — остановил гном Антон. — А если серьезно, то давай считать. Первое. Он сделал из себя уникального бойца. Ты где-нибудь слышал, чтобы кто-то в одиночку завалил дракона с одним мечом? Ага, а еще Сабин нам тут новую породу человека вывел. Снова вклинился гном. Называется Вертер Бесстрашный. Правда, пока не ясно, как у нее порода, то есть с нервами дело обстоят. Сабин был для тебя учителем и, смею думать, неплохим, продолжал Антон, не обращая внимания на реплики гнома ты вполне можешь положиться на истинность знаний, которые от него получил, так как Сабин не был заинтересован тебе врать. Но главное, он преподал тебе урок манипуляции сознанием на самом высшем уровне. А это дорогого стоит, если, конечно, ты сумеешь воспользоваться полученными знаниями. Очень надеюсь, что больше ты в подобную ловушку не попадешься. А еще он дал Вертеру любимую, добавила Алиса. «Ну, с этим я бы поспорил», – возразил Антон. «Вы о чем вообще тут говорите?» – взорвался наконец Вертер. «Может быть, мне ему еще спасибо сказать?» «Я бы сказал», – подвел итог Антон, наливая себе еще одну чашку чая. «Ты же еще про самое главное ему не сказал, Алексеич», – ненимался гном. «Про кармический подарочек». «Что за подарочек?» – удивился Вертер. «Ну, как же». Гном отхлебнул чай из блюдечка ты, человек, кем был-то в прошлое, значит, жизни? Воякой, так? Вертер уже начал понимать, куда клонит гном, но тот все равно решил довести логическую цепочку до конца. Спецназ, а разведка? Задал он свой следующий вопрос. Всего понемногу, пробурчал Вертер. Вот-вот, обрадовался Антоша. И сколько ты народу извел на своей службе? Небось, сам не знаешь? Кто же бою считает? Огрознулся вояка а опосля в охотниках. Тоже, что ли, не считал? Гном уже откровенно наезжал на Вертова. «Антош, перестань!» осадил его Антон. «Вер уже понял, что ты хочешь сказать». «Точно понял», съязвил гном. «Ты должен быть благодарен злодею-то, что дал шанс разом за все расплатиться. Янтош, сколько раз тебе пришлось бы рождаться и помирать от ножа а-ля пули, чтобы всю карму-то отработать? А тут раз и нету кармы». «Как же странно все устроено в жизни». Вертер глубоко задумался. Беспринципный манипулятор, преследуя исключительно свои корыстные цели, объективно приносит своими действиями пользу тому, кого хотел бы уничтожить. Это ли не высшая справедливость? Интересно, а сам Сабин осознает, что помог мне стереть кармические отпечатки прошлой жизни? Или ему такие побочные эффекты до да лампочки? Они еще долго сидели у самовара, и беседовали обо всем. Какой бы странной ни была манера гнома лечить душевные недуги, но она сработала. К концу вечера от нервозности Вертера не осталось и следа. Пережитый кошмар последних месяцев постепенно отступил, давая место радости встречи с близкими людьми и спокойной уверенности в завтрашнем дне. За окном было еще темно. Алиса мирно посапывала во сне, рассыпав золотоволос по подушке. Антон полюбовался на любимую и потихоньку выскользнул из-под одеяла. За 40 лет совместной жизни он так и не сумел привыкнуть к своему счастью и каждое утро не забывал благодарить создателя за это золотоволосое чудо. До восхода солнца оставалось еще минут 20, но Антон любил заранее приходить на обрыв, чтобы полюбоваться красочным спектаклем с самого начала волка и дом частенько присоединялись к своему создателю, но сегодня их что-то не было видно. Зато на фоне бледнеющего неба контрастно вырисовывалась фигура Вертра. Тот стоял, расставив ноги, на самом краю обрыва и, похоже, был совершенно голый. Антон удивился. В прошлой жизни его друг не отличался любовью к ранним подъемам и уж тем более к нудизму. Вертра вытянулся в струнку, и прыгнул с обрыва головой вниз. В первый момент у Антона перехватило дыхание. Ему пришла в голову шальная мысль, что парень решил покончить с собой от неразделенной любви или еще какой подобной глупости. Но он тут же с облегчением вспомнил, что Вертер и раньше развлекался прыжками с этого обрыва. Так что волноваться не стоит. Антон уселся на краю, свесив ноги вниз, и увидел, что его друг уверенно плывет вверх от берега к светлеющему горизонту. В неясном свете зари его фигура то и дело мелькала среди черных волн, увенчанных серебристыми гребешками. Через какое-то время Антон отвлекся, потерял вертора из виду и погрузился в созерцание рассветного спектакля. Одна за другой на небе гасли звезды. Небо из пурпурно-фиолетового уже сделалось бордовым с оранжевыми прослойками облаков когда он снова увидел неугомонного пловца. Видимо, неплохо его подлечила Алиса, если парню не имется позаниматься физическими упражнениями с утра пораньше, подумал Антон. Через несколько минут голова Вертера показалась из-за края обрыва. Он быстро натянул свою одежду прямо на мокрое тело и уселся рядом с другом. Они молча любовались, как оранжевый диск солнца выныривает из воды, как алая солнечная дорожка протягивается прямо к их ногам. Как успокаивается ветер, и длинные стебли травы перестают изгибаться под его порывами и превращаются в шелковый ковер. Им было так спокойно, так хорошо вдвоем, словно и не было той трагической смерти и долгой разлуки. «Знаешь, Туха, — прервал молчание Вертра, — а раньше я не понимал это твоей маньячной тяги к подъемам с позаранку. Проникся? — с усмешкой спросил Антон. «Ага, здесь классно!» Вертер с удовольствием вдохнул свежий морской воздух. «Выходит, и от смерти бывает какая-то польза. Вот так бы жил дальше и не узнал бы никогда, какими здесь бывают рассветы. Твоя смерть тут абсолютно ни при чем. Просто ты всегда был лентяем. Ну что, завтракать?» Антон хлопнул друга по плечу. «Постой», — попросил Вертер. «А у меня тут один вопрос нарисовался». Антон улегся на мягкую травку, позволяя утреннему солнцу просвечивать сквозь ресницы, а Вертер устроился рядом в позе лотоса. Сабин в последний месяц постоянно тянул из меня энергию, начал объяснять он. И делал он это двумя способами. Либо заставлял меня терпеть очень сильную боль, либо вгонял сознание в транс этими полутантрическими практиками. Неужели действительно других способов не существует? Это он так утверждал? саркастически усмехнулся Антон. «Полная чушь!» — фыркнул он, когда Вертер кивнул. «Чистой воды манипуляция. Если человек не сопротивляется, то для откачки его энергии вообще никаких особых действий не требуется. Я мог бы за пару минут выкачать с себя всю твою жизненную силу, а ты бы даже не заметил. Но, может быть, под самый конец, когда сердце начнет останавливаться, стал бы задыхаться. Да и то, если бы к тому времени был еще в сознании, что маловероятно». «Но я ведь и не сопротивлялся», – удивился Вертер. «Почему же ему потребовалось разыгрывать весь этот спектакль?» «Вот о том я и говорю. Манипуляция», – подвел итог Антон и тоже сел, скрестив ноги. «Но какой в этом смысл?» Вертеру было явно не по себе. Он вспомнил, как дракон пришпилил его когтинг к земле, словно букашку, и его передернуло от отвращения. «Понимаешь, дружище», – начал объяснять Антон, – сабина вообще не нужна была твоя энергия, он ведь творец. Та прибавка, что он из тебя вытянул, для него просто капля в море. От дармовой энергии он, конечно, не отказался, но дело было совсем другом. Ему нужно было устроить так, чтобы ты попытался сопротивляться и понял на собственном опыте, что это бесполезное занятие. Кстати, действительно бесполезное. Но главное, ему нужно было сломать волю к сопротивлению у девики Видимо, ей стало жалко влюбленного мальчишку. А может быть, она действительно в тебя немного влюбилась. Женщине ведь не может не льстить, что парень, заваливший дракона в одиночку, готов выполнять любые ее капризы, вплоть до самоубийства. Сабину нужно было выбить из нее даже мысли о бунте. Сам-то он не мог управлять тобой напрямую. Без девики было никак не справиться. Вертер грустно вздохнул. Ему совсем не хотелось выздоровливать. Ты раньше обмолвился, он резко сменил тему, что на Дэвику Сабин потратил 10 лет, а мне, выходит, хватило несколько месяцев. Это я такой слабак или она крепкий орешек? У вас просто были разные роли в его большой игре, пояснил Антон. Ты был жертвой, а она палачом. У жертвы роль пассивная. Знай, подставляешь ее под топор. А вот, чтобы получить идеального палача, нужно сильно постараться. Так что в том, что он возился с Дэвикой так долго, нет ничего удивительного. А кроме того, нужно было время, чтобы ты хоть немного возмужал. Не будешь же делать меченосца из подростка. А разве палачом был не сам Сабин, удивился Вертер? Ну что ты, Антон весело рассмеялся. Себе братец избрал роль судьи, вершителя судеб. А исполнителем приговора была как раз Девика. Вот так. И никаких недомолвок, тоскливо подумал Вертер. Она идеальный палач, а я просто жертва. Надо признать, жертва из меня получилась довольно покладистая. Сильно напрягаться моей милой не пришлось. Тоха, ты сказал, что сопротивляться было бесполезно. Вертер невольно поежился. «То есть совсем?» «Это ты про откачку энергии?» уточни Антон. «Да, у тебя бы ничего не вышло. Было бы только больнее и дольше, а результат вышел бы тот же. Ну, разве потешил бы свое самолюбие?» «Единственное, что ты мог сделать в той ситуации, это упереться рогом и отказаться выполнять приказы Сабина. Я думаю, так бы оно и случилось, если бы он не использовал против тебя Дэвику». «Тогда бы он меня просто убил», – устало согласился Вертер. «И не было бы всего этого кошмара». «Ага, и тебя бы тоже не было», – Антон невесело усмехнулся. «Получается, ты до сих пор жив только благодаря тому, что поддался на манипуляции моего братца. Нет худа без добра». «И как тебе удается видеть во всем хорошие стороны?» – искренне восхитился Вертер. «Бер, я ведь живу в этом воплощении уже почти 80 лет» и очень хорошо усвоил, как здесь все устроено. Антон улыбнулся и внимательно посмотрел другу в глаза. Чем спокойней и радостнее у тебя внутри, тем меньше жизнь шпыняет тебя по пустякам. А если ты видишь в жизни одни проблемы и несчастья, то они с тобой будут происходить постоянно. Так что если не желаешь вечно крутиться, как белка в колесе, нужно расслабиться и почувствовать, куда несет тебя река жизни. Все, что с нами происходит, это ни хорошо, ни плохо. Оно такое, как есть, просто сценарий игры. Знаешь, как любят говорить отпетые прагматики? Не плыви по течению, не плыви против течения. Плыви, куда тебе нужно. Ну ты прям философ, Вертер весело рассмеялся. А может быть действительно прибавить мне искусственный десяток лет, как предложил гном? Я тогда тоже буду спокойный и расслабленный, почти как ты. Не друг!» – Антон поднялся и протянул Вертеру руку. «Я не стану отнимать твою молодость. Проживи ее с удовольствием. А вот когда тебе стукнет лет 35, и ты будешь выглядеть моим ровесником, я остановлю для тебя дальнейший бег времени». «Хочешь сказать, я стану бессмертным, как вы с Алисой?» – обрадовался Вертер. «Ну, это вряд ли», – усмехнулся Антон. «С твоим-то образом жизни!» Но от старости ты точно не помрешь. И друзья, обнявшись, отправились завтракать.